Глава 3. Неправильные здесь эльфы. Злые. И мед, тьфу ты. Эльфийки у них тоже неправильные. Это великое философское утверждение я изрек примерно после часа расслабленного лежания на травке. Вставать и куда-то там идти не хотелось абсолютно. К тому же солнце только-только выползло из-за горизонта. Да и по сути я прав. Песенку мою не оценили. За милосердие не поблагодарили. Да и вообще сразу исходу бросились меня убивать. Никакого такта и вежливости. А ведь я их специально старался не убивать. Только ранить и не более того. Эх, видимо, зря. Но самое обидное, пожалуй, это то, что меня подло со спины убила эльфийка. Вот как так? Эльфики должны быть нежными, женственными и с большими сиськами. На них нужно смотреть и любоваться, изредка затаскивая в постель для профилактики. А здесь что? Какой-то неправильный мир. не сказочный Ещё и выглядят как обычные девки, но только с большими ушами. Никакой тебе эфемерности и сказочной красоты. Здесь любому сразу станет понятно. Местные эльфы неправильные и точка. отделка какая-то. «Может, мне стоит отомстить?» — изрек я очередную, глубокомысленную фразу. «Перебить их всех в этом самом форте, а может, и к ним на материк в гости наведаться. Так сказать, оправдать их опасения насчет аватара хаоса». То, что они называли меня аватаром бога, я не удивлен. Да и чего здесь удивительного? Если даже сейчас я обладал вполне себе огромными силами... О, несложно представить, насколько сильным было моё альтер рего в прошлом. Такого легко и просто можно сравнить с Богом. Маленьким таким, и не особо значимым, но Богом. Вряд ли моё прошлое «я» могло создавать планеты и звёздные системы. Хотя, хрен его знает, может и могло. Надо будет спросить как-нибудь потом, когда увижу. Ну, или если увижу. А то что-то на контакт со мной никто выходить не спешит. «Видимо, мое внутреннее «я» увлеченно занято способом моего возвращения». «Братан, ты там чё, собрался эльфа перебить?» Вмешался в мои размышления Ли, как и прежде, кружа вокруг моей головы. «Возможно», — задумчиво изрек мысленно «я», пытаясь решить сей неоднозначный вопрос. «Ну так дерьмо вопрос!» С веселой злостью и явно предвкушающе отозвался Ли. да мне тело, и я по-быстрому порву всех эльфов, как тузе грелку». «Ух ты!» — моментально очнулась Сакура, которая до этого с отстраненным видом изучала собственные ногти. «Мой братик-балбес наконец признал факт своей незначительности!» «Дура, ты о чем вообще?» — рыкнул в ее сторону Ли. «О том, что ты наконец осознал свое место!» — иронично заявила та и извительно добавила. «Ты у нас маленький безобидный песик-тузик!» вот же ты дура!» — насмешливо смерил ее взглядом Ли. «Тузик, это кликуха огромного и страшного волкодава! Это только у тебя все клички животных означают маленьких и бесполезных песиков, как и ты сама!» Отстранившись от их очередной перепалки, которая, как и всегда, продлится, пока мне не надоест, и я их не разведу по разному углам, задумался над одной серьезной дилеммой. «Идти мне за лисенком или не идти?» Сакура, еще когда я только очнулся, доложила, что принцесса Сисястой уже на другом материке дома. Видимо, эльфы отправили. А вот лисенок пока еще здесь, на Корделе, но не в форте, а примерно в тридцати километрах от него. Сбежала от эльфов? о видимо, да. Вряд ли сами эльфы решили ее куда-то потащить в лес с монстрами. А значит, по идее... Я должен сейчас лететь со всех ног к ней навстречу, дабы вновь насладиться ее кулинарными успехами. Но есть одна проблема. Сакура, еще когда мы путешествовали вчетвером, по моей просьбе повесила на моих спутниц узор слежки. Такой себе аналог маячка с дополнительной функцией контроля жизненно важных параметров организма. И вот этот самый маячок на лисичке сейчас не функционировал. Совсем. А такое возможно лишь при трех условиях. Какой-то очень крутой маг, не уступающий Сакуре по силе, аккуратно снял заклинания, да так, что не осталось и следа. Второе условие — это воздействие некого очищающего артефакта, который снимает любые магические контуры с объекта. Ну и третье, и, пожалуй, самое невероятное, что лисенок умерла, а потом каким-то чудом воскресла. Правда, в последнем случае есть и под вариант а именно временная смерть. По сути, первый и третий вариант одинаковы, так как предполагают присутствие рядом очень сильного мага. Собственно, Сакура тоже может любого разумного искусственно ввести в кому, а после воскресить. Это, кстати, один из самых простых вариантов снятия всех скрытых меток. Если это так, то этот некто не только смог вытащить лисенка из рук эльфов, но и еще зачем ты ее взял с собой? Зачем? Ответ, как ни странно, простой и логичный. Дело в том, что на данный момент Сакура определяла местоположение лисички с помощью духовной связи между мной и оборотнем. Почему-то данная связь до сих пор не исчезла, хотя вроде как должна уже рассеяться. Разве что эффект воздействия друг на друга оказался настолько глубоким, что связь останется, пока я полностью не очищу свою эмоциональную оболочку от влияния души лисенка. А это — минимум полгода, а максимум — год. Ну да не суть. В общем, если Сакура может обнаружить эту самую направляющую нить, то в теории кто-то другой тоже так сможет. Если взять за основу, что лисенка освободил могущественный маг, то теория превращалась в практику. А зачем ему это? правильно чтобы найти меня. Другой вопрос. Зачем ему меня искать? Вот здесь ответов слишком много. От банального «а поговорить» до более практичного «подчинить» или «привлечь» для каких-то своих дел. Вот только все это разбивалось о банальную логику. Если маг настолько силен, как и Сакура, то есть я, то ему лисенок нафиг не сдался. Он и так сможет меня обнаружить». Ну, или мог обнаружить, как это сделали эльфы. И что тогда остается? Верно. Вариант номер два. Артефакт. Здесь все сложнее. Предположим, Ли прав. И меня не хотели убивать, а хотели пленить. Он сделал такой вывод на основании рисунка боя. Мол, до того, как эльфийка меня грохнула, у окружающих меня эльфов было более десятка возможностей нанести мне смертельную рану. Как ни крути, но я еще далек по мастерству от ли А он в тот момент мне помочь не мог, как и Сакура. Долбанный эльфийский барьер мешал. Если довериться его анализу, то тогда получается, лисенок могла превратиться в ловушку. Эльфы сняли с нее метки, а после вывели из форта. Мол, смотри, она свободна. Приходи и забирай. Я такой прилечу радостный на всех парах, а они меня, хватит. Но опять косяк в логике. Во-первых, я ведь могу и не явиться. Во-вторых, устраивать засаду в столь опасном лесу — идиотизм в чистом виде. Ну и в-третьих, у них должен быть сюрприз получше, чем прошлый. Второй раз на такой барьер я не куплюсь. Так что эльфам так-то намного проще забрать лисенка к себе на материк, засечь нашу с ней связь и уже по ней отправиться меня искать. Ну или ждать в идеально подготовленной засаде моего прибытия. И что теперь получается? А ничего, кроме полной неизвестности. Если честно, то я ничего не понимал. Можно было, конечно, предположить всё же самостоятельное бегство лисёнка, но тогда каким образом снялся маяк? Да и как она смогла сбежать из-под надзора эльфов? не это точно хреновое предположение. И что тогда делать? Если думать логически, то плюнуть на лисёнка и свалить в туман. Как говорится, любые непонятки — это с огромной вероятностью путь в один конец. Но с другой стороны, мне, во-первых, дико любопытно, что с ней произошло, а во-вторых, кто мне еду готовить будет? Я как бы когда по борделям шлялся, в рестораны тоже заходил. Так вот, там готовили намного хуже, чем лисенок. Да и должна она мне год готовки. Но, блин, это же явно какая-то дичь и стопроцентная западня. Впрочем, а чего я, собственно, парюсь? Ну, западня, и что? Сакура подготовит мегабомбу, которую я, пока лежал, придумал, и если что-то пойдет не так, то вся местность в радиусе пары километров превратится в расплавленную пустыню. Бабахнет так, что мало никому не покажется. Хотя нет, пустыни не будет. Будет огромный кратер с оплавленными стенами. Антиматерия — это вам не хухры-мухры. Жаль, только нестабильная она и одноразовая, ибо я и сам не смогу от подобной мощи защититься. Ну и хрен с ним. Воскресну здесь же. Так что решено. Отправляемся за лисенком». И только я принял такое нелегкое решение и поднялся на ноги, как тут же замер на месте. Решение я принял, но выполнить его как? До поселения эльфов от меня сейчас почти 800 километров. Я, конечно, открою портал в замок Графа, где оставил на всякий случай метку, но все равно нужно будет как-то преодолеть тоже немалую дистанцию — 600 километров». «Ли!» «Да, братан!» — откликнулся на мой зов фей, перестав ругаться с Сакурой. «Какую я могу развить максимальную скорость?» — задумчиво нахмурился я, параллельно обдумывая различные варианты. Что-то не улыбалось мне пару недель без нормальной жратвы тащиться к эльфам. И почему я не оставлял меток после своих ночных похождений? Хотя ответ я, конечно же, знал. Нельзя создать стабильный маяк на земле или основе из дерева. Даже железо не очень подходящее для этого вариант. Самая стабильная основа — это камень, в идеале гранит. Так что в те времена, когда я бродил с девками по лесу, мне приходилось создавать каждый раз временные маяки. Но они, увы и ах, больше суток стабильно работать не могли. Добывать же камень и каждый раз создавать портальный круг я посчитал излишним. Как сейчас понимаю, зря. Хотя бы раз в пять дней, но такой круг оставлять нужно было. И «Сложно сказать точно!» — озадаченно почесал он затылок. «Если Сакара будет постоянно сканировать местность впереди и производить расчет траектории движения, то, возможно, получится достичь скорости в 60 км в час. Но это сложно, братуха. Я бы сказал, что даже с помощью сеструхи максимум 60, но ну реально где-то 50». «Так мало!» — уже мысленно удивился я. Мне казалось, что с текущими возможностями я мог достичь скорости и побольше. «Мало!» — в ответ изумленно уставился на меня Ли. эм братан ты вообще в курсе что нам как бы через лес придется бежать конечно в курсе нахмурился я в ответ но разве когда мы отталкивались от деревьев мы не двигались быстрее не хмыкнул ли тогда скорость была всего около сорок ракета не больше сорок км в шоке уставился я на него разве как всегда мой братьев тупица ничего не умеет нормально пояснять тяжело вздохнула сакура «А ты, значит, умеешь казать рано!» — набычился в ответ Ли. «Так, а ну тихо! Прекратили собачиться! Или опять наказать?» Моментально вмешался я с угрозой в голосе. «А то знаю я их. Сейчас начнут, и хрен остановится. Давай, Сакура, попробуй разжевать мне, чего я не понял». «Ты просто не понимаешь и не осознаешь уровень скорости!» Скромно улыбнулась Сакура, при этом успев победно сверкнуть глазами в сторону фыркнувшего на это с презрением Ли. Дело в том, что 60 км в час — это почти 17 метров в секунду. «Ядрить-мухрить», — только и смог я произнести. А ведь действительно, когда воспринимаешь скорость, то инстинктивно сравниваешь ее с ощущениями из прошлого. Мол, если машина может топить 200 км в час, то почему и я не могу? Да, на открытой местности ты тоже сможешь развить скорость свыше 300 км в час. Явно читая мои мысли как открытую книгу, что вполне естественно и уже даже привычно, добавила Сакура. «Это несложно. Достаточно подпрыгнуть вверх и вперед, а после я с помощью магии смогу максимально разогнать твое тело». «А здесь это мешает сделать деревья», — подвел я сам мысленный итог. «А если над ними также полететь?» «Над ними лететь неэффективно», — покачала головой Сакура. Можно, конечно, рассчитать баллистический прыжок отсюда в западную точку, и если даже можем это реализовать, но проблема заключается в другом. Мы не сможем гарантировать безопасность твоего тела. Почему? Больше из любопытства, чем по необходимости, поинтересовался я. И так было понятно, что подобный прыжок весьма сложен в исполнении. На такой скорости я буду вынужден полностью сконцентрироваться на самом полете и нивелировать воздействие на окружающее пространство, в то время как Ли, управляет твоим телом, сможет дополнительно корректировать полет. Вот только среагировать на возможные неожиданные препятствия я физически не успею». «На это мне уже нечего было возразить. И так все понятно. Слишком серьезная задача ляжет на плечи Сакуры при управлении всем тем объемом магических узоров, необходимых для полета. А еще ведь нужно будет нивелировать влияние трения воздуха о мою тушку». «Да и воздушные потоки никуда не денутся, как и куча других мелочей. Так что подобный способ передвижения запомнить можно, но применять его нужно только когда уверен в собственной безопасности. Ну или когда я сам могу помочь Сакуре в данном вопросе. Но, учитывая мой прогресс в магии, ждать всего благословенного момента еще долго. Значит, только по деревьям и земле и со скоростью 50 км в час». Задумчиво протянул я. «То есть примерно часов четырнадцать». «Двенадцать, есть быть точным», — поправил меня Ли. «Это если мы не встретим по дороге какого-нибудь монстра», — сокрушенно покачал головой я. «Как ни посмотри, но, похоже, придется мне тащиться, как и обычному смертному, по земле обетованной». «Обидно, досадно, но ладно. Все же четырнадцать часов — это не пару недель, так что вполне терпимо». «Ладно, давайте тогда отправляться». Тяжело вздохнув, я передал тело Ли. Мы, конечно же, не помчались сразу вперед. Сперва мы открыли портал и переместились в замок графа. Затем Сакуре потребовалось запустить сначала кучу магических узоров, как сенсорных, так и усиливающих мое тело. Да и Ли тоже сначала занялся укреплением тела и разминкой, а уж потом, потихоньку ускоряясь, тронулись в путь. И если сначала я был не особо впечатлен... То, когда Ли достиг максимальной скорости, при которой стволы деревьев реально стали мелькать по бокам, мне стало слегка не по себе. Или если признаваться самому себе честно, то я чуть не обделался от страха. А ведь это была всего-то скорость 50 км в час. Ну, или чуть больше. Мне как бы было не до подсчетов. Особенно, когда чуть ли не каждую секунду передо мной мелькал огромный ствол дерева, с которым мы расходились иногда буквально в нескольких сантиметрах. В общем, то еще приключение. Правда, надо отдать должное моему разуму. Уже часов через пять я начал привыкать к мельканию и скорости. На восьмой час подобного передвижения окончательно привык и стал замечать окружающую местность. После десятого часа мне даже стало отчасти скучно, и я, кажется, заснул на часик или больше. Разбудило же меня начавшееся замедление нашего движения. Как ни странно, но по пути на нас никто не напал, или оказался прав. Я потратил на дорогу чуть больше 12 часов. Хотя, почему странно? Это когда я с девками шагал гордо по лесу, то не особо скрывал свою магическую мощь, дабы большинство монстров в страхе бежали подальше. Собственно, я думаю, что в подобном поведении скрывался ответ на вопрос «Как нас нашли эльфы?». Но сейчас мне больше пригодилась способность полностью скрывать своё присутствие. Даже когда мы, наконец, прибыли и остановились, я приказал Сакуре сохранить вокруг меня максимальную маскировку и сокрытие магической мощи. Если меня ждала ловушка, то лучше сначала всё разведать, а потом уже вмешиваться. И, как оказалось, я был прав. Вот только не в том, о чём думал. Никакой ловушки не было. Но странность ситуации это не отменяла. На небольшой полянке, явно выбранной для привала, или, точнее, уже ночевке, учитывая вечернее время суток, горел костер. Возле него стояла Настя и почему-то с переживанием на лице смотрела в сторону мелькавших среди деревьев фигур. И это переживание мне лично было с одной стороны понятно, но с другой создавало ощущение сюра. Дело в том, что у края поляны происходила впечатляющая драка. Та самая эльфийка, которая, собственно, меня и убила, сейчас ожесточенно сражалась с... людьми? Хотя можно ли их так назвать? Наверное, вряд ли. Они, конечно, выглядели как люди, но их энергетическая структура и возможности тел явно превосходили любого человека. Вот только тогда и меня тоже нельзя назвать человеком? О, философский вопрос. «Но кто это были такие, мне уже пояснила Сакура. Вампиры. Самые настоящие энергетические и кровососущие паразиты в человеческом облике. Всего их бегало между деревьев пятеро. И хотя двигались они проворно и быстро, побить одну единственную эльфийку они не могли. Что сказать? Эльфийка оказалась неплохим бойцом. До меня ей далеко, а Али можно и вовсе не вспоминать». но в остальном она очень даже круто махала мечом. Впрочем, главная ее проблема — это даже не скорость противников, а их живучесть. На моих глазах она отрубила одному руку, как этот катер через десяток секунд ее подобрал и присобачил обратно. Насчет колотых ранений и вовсе можно промолчать. Их, эти гаврики, залечивали прямо на ходу. Можно было подумать, что именно вампиры спасли лисичку, но нет. Она явно переживала за эльфийку, и это было прекрасно видно. Странно? Ещё как! И на этом странности не заканчивались. После сканирования местности я обнаружил ещё одну драчку и отдельно расположившуюся группку из шести вампиров. И если данная группка разместилась относительно недалеко, примерно метрах в двухстах, то вот вторая драка между десятком эльфов и тридцатью вампирами происходила в двух километрах отсюда. Забавная ситуация. Но выводы пока делать рано. Что-то мне подсказывало, что всё не так просто, как кажется. Вряд ли непонятно, откуда взявшиеся вампиры решили спасти Лисёнка. Как и очень сомнительно, что тот десяток эльфов являлся засадой на меня. Во-первых, потому что слишком мало. А во-вторых, среди них не было особо сильных магов. но ну, разве что кто-то умел скрывать свои силы на том же уровне, что и Сакура, что вряд ли. Как-то эльфы хоть и сражались упорно, но явно проигрывали и потихоньку отступали. В то время как эльфийка, кажется, отступать не собиралась. Пока я размышлял над ситуацией, то решил не терять время зря. Зачем давать остывать приготовленной еде? К тому же, судя по запаху, а потом и вкусу, это явный результат труда лисенка. Так что, устроившись на удобном бревне, или, скорее всего, ветке одного из деревьев, Я умостил котелок со вкусным супчиком у себя на коленях и, заодно позаимствовав ложку, принялся вдумчиво и с наслаждением кушать. Ну а что? Меня сейчас никто не слышал и пока что не видел, так как все заняты друг другом. Так почему бы не воспользоваться ситуацией? Сижу себе спокойно кушаю и смотрю на драчку. Красота! Еще пивка, и можно было и вовсе расслабиться. Особенно, когда есть возможность не спеша подумать над ситуацией. К тому же, лисёнок стояла буквально в трёх метрах от меня, так что опасности ей не грозило, в отличие от меня, ибо что-то мне подсказывало, что это милое и пушистое рыжее создание будет очень недовольно моим поведением. То есть не даст спокойно доесть супчик. А оно мне надо? Верно, пока не надо. Так что сидим и кушаем, кушаем и смотрим.